Глава пятая. Иван проснулся от незнакомых запахов. Горячее дерево, сладкие цветы, что хозяйка дома собрала, проводив желю, остатки теста от пирожков. Свет рассеянно плыл по стене, призванный криками птиц. Неловко задвигавшись, чтобы не разбудить гия, лежащего поодаль, боярин размял похолодевшие руки. Плечи болели после погребения, но кроме этой тяжести ничто не напоминало о бедствиях прошлого дня. Ну, только если сам Гий. Все образы с приходом утра размылись, сожженные до дома уже казались не такими страшными, но желание встать и посмотреть еще раз у него не появилось. Иван замер, когда услышал, как захлопнулась входная дверь. В главной зале кто-то хозяйничал, и из-за тихих шагов он подумал на желю. Боярин сбросил шитый кафтан, прикрыв им ноги и живот спящего гия, и, приглаживая волосы, вышел к очагу. Желя, тоже немного лохматая, сминала красную косынку в руках, сидя за столом. Она не зажигала огня, не проверяла вещи, собранные в дорогу, только смотрела на потухший очаг, что чернотой своей напоминал вскопанную землю могил, и моргала покрасневшими глазами. «Доброго утра!» с осторожностью сказал Иван, не задерживаясь в проходе. За свою вчерашнюю неловкость он чувствовал себя дураком и сейчас решил исправиться. Все прошло благополучно? Жиля кивнула, толком к нему не повернувшись. Только через пару секунд она растерла уставшее после оплакивающей ночи лицо и сказала сквозь пальцы. «Вы хорошо их закопали. Спасибо». Благодарить нужно было Гия. Он первым выкапывал самые глубокие могилы, пока Иван срезал землю по чуть-чуть, осторожничая. Если бы не вор, все приготовления не завершились бы и до самого утра. На столе перед желе и лежало неаккуратно сложенное покрывало, пустые чашки, впитавшие запах трав, и жирные кольца, как остатки от свечей. Тут и там торчали пожелтевшие колечки лука. «Я лучше принесу тебе умыться», — сказал Иван. «Заодно поставим воду на чай». Он не стал ждать согласия, только тихо взял одно из ведер и вышел в утреннюю стужу. Туман еще не сошел, трава была мокрая, а воздух пробивал горло. Все вокруг казалось молочным и нечетким, только остатки сгоревших домов чернели в каждой стороне. Казалось, что пожар случился не на днях, а когда-то очень давно. У колодца Иван знатно промочил ноги, да и полное ведро воды удалось собрать не с первого раза. Она постоянно выплёскивалась. Боярин намочил рукава тонкой рубахи и вконец продрог. В доме Желя уже поднялась и развела огонь. Она склонилась над принесённым ведром, зачерпнув воды. И когда по телу пробежалась дрожь, девушка почувствовала себя почти бодрой. «Это было страшно?» — спросил Иван. «Я говорю про обряд оплакивания». «Ужасно не смерть, а тот, кто её сюда привёл» ответила Желя, разбрызгивая воду с рук. «Что это за охотники, о которых говорила бабушка?» Боярин покачал головой, стоя у огня и просушивая рукава. «Мы с Геем последние два дня были в лесу, но ничего не слышали». Желя махнула рукой. Потом они поспешно грели воду на чай и оставшиеся пироги. В погребе нашлись отварные овощи без соли и немного молока. Мед, масло, часть крупы, присыпанной в горшочек, Бабушка еще с ночи убрала в корзину. Остатки хлеба были разорваны на четыре равные части. Иван помогал чем мог, разливая горячее варево по чашкам. «Ты не живешь с бабушкой?» Жиля намазывала на пирожки масло и ответила, не отвлекаясь. «Нет, я перебралась в соседнюю деревню за мамой и новым отцом, но мы частенько ходим ее проведать». Иван с пониманием кивнул. «А ты?» «Что?» Не в обиду, но местные так богато не одеваются. Удивительно, что тебя еще не обокрал кто-нибудь. Иван невесело улыбнулся. Да, сущее чудо. Он помог выставить еду в общую тарелку и отмыть стол. У меня не осталось ни бабушек, ни дедушек, только отец и пара братьев. Но пришлось покинуть дом. Теперь уже Желя спрашивала с любопытством. Но Иван вдруг смутился и отвернулся. Да, там своя история. Ги и бабушка проснулись одновременно. Вышли к очагу, один задумчивый, а другая приободрённая. Она выбросила остатки обряда в огонь, перепроверила собранные вещи и только тогда села за общий стол. «Эх, соли нет», — сказала старуха, приступая к овощам. Жили, пожалуй, плечами. После долгой ночи есть не сильно хотелось, но впереди была дорога до дома, и нельзя знать, что всё пройдёт тихо-гладко. «Соли нет», — эхом повторил Гий, и поноро переглянулся с Иваном. Всю соль он пустил в воздух, чтобы ослепить другого разбойника в гостинке. Когда все более или менее насытились, бабушка спросила. «Куда вам теперь, молодые?» Гий призадумался. Он обещал довести Ивана до деревни, что и сделал, но все складывалось странно. Вспоминая остатки домов, он больше не считал одиночный поход в лес дельной затеей, хоть речь и шла о возвращении в стаю. Хмыкнув, он растер подбородок и ответил. «Мы пока напросимся в попутчике. Ивану все равно нужно до ближайшего обитаемого поселения, а там разойдемся». Бабушке понравился ответ, и она не продолжила расспросов. Иван видел собранность джели, но все равно признавал, что их отряд отбывал из деревни в спешке. Многие вещи оставались в избе, и хозяйка говорила, что придет и заберет их позже. Боярин не был уверен, что кто-нибудь, в этот момент он старался загнать мысль Агии поглубже, не додумается обворовать дом раньше. Но делать нечего. Небо сделалось пасмурным, и за деревьями пролегли глубокие тени. Наблюдая, Иван замечал, что Желли нет да нет смотрит за спину в сторону оставленной деревни, а Гий словно наоборот заглядывал вперед дороги и озирался по кустам. В какой-то момент настороженность передалась Ивану, и только бабушка с лукошком наперевес чуть улыбалась, ступая медленно, но уверенно. «Когда ты проходила, здесь никого не было?» спросил Гею не оборачиваясь. «Конечно же, никого!» Она сказала это сердито, словно вор оторвал ее от собственных размышлений. Желя даже на него не посмотрела. Иван не выдержал и спросил из-за его плеча. «А что?» «Да не знаю я, погоди!» Старушка не вмешивалась в разговор. Из-за рукава она достала бутыль из толстого стекла с чем-то бледным и вязким внутри. «Масло, чтобы пироги не заветрились», — было сказано под нос, но никто на нее почти не взглянул. Впереди зашумели ветки, и первым остановился Гий. «Назад! Назад!» — выкрикнул он, отставляя руку в сторону и не давая Ивану пройти. «Бегом обратно по развилке на тропе!» Желя и бабушка растерялись, а Иван замер и было поздно куда-то прятаться. Ближайшие кусты с сухой шумной листвой задрожали, захрустили в ветки, и на дорогу вышли двое. Грубая тканная одежда, запах огня и нечесанные волосы. И гей сразу признал в них своих знакомых разбойников, заприметив топорщащиеся усы и влажные губы. — Мирные путники, — сказал один из них, не спрашивал, а лишь подчеркивал то, что видел. Голос гнусавый и хриплый, словно его хозяин либо не говорил несколько дней, либо кричал ночь напролет. а уже оклемался!» «Где конь?» — спросил гись, сжав кулаки. Знакомый разбойник мыкнул. «Пришлось продать. Нас вот двое, а он только один». Иван съежился. В голову никак не шла мысль, есть ли поблизости оружие. Блеск чужих глаз, руки на рукоятках ножей — Все это не представлялось радушной встречей. Гий, стоявший впереди, не стал ждать. Прожженная деревня, воры в гостинке — не самые добрые знаки, так что ему не хотелось давать противникам время на раздумье Неожиданно ему удалось наотмашь ударить самого ближайшего к себе разбойника по лицу. Бабушка и Желя до этого медленно пятясь кинулись прочь обратно на развилку. Но тот второй вдруг побежал следом. Ивану только едва-едва удалось задержать его, кинувшись в грудь всем своим жалким весом, но разбойник откинул его в сторону, как шаловливую собаку, и в воздухе ухватил желю за косу. Отрезкой боли у нее потемнело в глазах, и она коротко взвизгнула. Иван захотел подняться, но первый разбойник, ударив гиев в живот, подскочил к нему и прижал ногой к земле. «Да что же это?» — воскликнула бабушка, откидывая седые волосы за спину. Она хмурилась, сжимая руки в кулаки. Корзина в ее руках качалась из стороны в сторону, и выглядела старуха так, словно сама сейчас пойдет в атаку. «Решили бы дело полюбовно, раз вам даже рубахи починить нечем». Бабушка говорила строго. Такого тона Иван от нее еще не слышал. И прийти их, поглядывая, когда можно будет вырваться и подняться с земли. «Давайте так. Мы не будем бежать, а вы не будете драться». «Просто обговорим все. Идет?» Разбойники глядели точно зачарованные. Но один из них, державший желю, широко улыбнулся, проходя вперед. Девушка волочилась за ним за волосы и оказалась совсем близко к лежащему на траве гию. «Вкусим же пирогов ради мира!» Теперь бабушка говорила по-другому, смиреннее и терпеливее. А после добавила почти жалостливо. «Уважьте старуху!» Вперед вытянулась рука с корзиной пирожков. Иван все думал, каким способом их убьют. Желя проживет чуть дольше, но боярин ей не завидовал. Затошнило, стало трудно дышать. Разбойники переговаривались друг с другом о чем-то, грубо рассмеялись, и Иван заметил, как злобно блеснули глаза Жели. Благосклонно кивнув, разбойник выхватил из рук бабушки корзину, взял пирожок и бросил его своему подлому соратнику. Они судалью подняли руки, словно держали в них чарки, и сказали шутливый тост. Глядя, как они откусывают от пирожка, старуха не моргала. Желек, как назло, оставила нож в корзине. Но рядом лежал гий, с трудом приподнимая голову, и у его руки валялось диковинное лезвие. У девушки почти получилось достать оружие, когда боль в голове вдруг спала. Разбойник за ее спиной покачнулся и приложил толстую ладонь к горлу. Он вдыхал и выдыхал, забывая моргать. Его брат убрал ногу с Ивана и, жмуя больные глаза, сплюнул в траву. Отползая ближе к старому дереву у тропы, Иван пригляделся и увидел в слюне кровь. С глухим стуком на дорогу упал старший из них. Он согнул колено, словно собирался подняться, но вдруг застыл. Бабушка хмыкнула. Щеки ее зарумянились, и она довольно посмотрела в корзину. «Всегда работает», — сказала старуха. Второй разбойник согнулся и застонал. Гий, покачиваясь, успел подняться. В глазах помутнело, как после долгого сна. Ворот толкнул Ивана, предлагавшего на него опереться, и поднял лезвие с земли. Ногой он повалил разбойника на бок, приставил оружие к щеке. «Вы следили!» Волосы выбились из грубой тесьмы и закрыли виски, рот кривился и губы краснели. Ему не ответили. После короткого полустона умер и второй разбойник. Гей устало выдохнул воздух сквозь зубы. Марая руки в дорожной пыли, и желез склонилась низко-низко. Ее била мелкая дрожь, и девушка не сразу почувствовала руку на своем плече. Бабушка поймала ее взгляд и подмигнула. «Кто они?» — тихо спросил Иван. Он, поморщившись, поднял шапку и даже забыл отряхнуть ее от земли. Гей невесело улыбнулся. «Это те, кто украл моего коня». Он нашел у корней откусанный пирожок. Цвет теста сделался странный, ярко-желтый, почти оранжевый. Гей заметил только сейчас. «А трава? Умно». Гей нахмурился от боли в голове и посмотрел на старуху. «Не могла же я уйти из дома без защиты?» пожала плечами бабушка и пригладила платок на плечах, прихорашиваясь. Жля продолжала сидеть, и тогда Гей подхватил ее подмышки, ставя на ноги. По юбке заскользила спавшая красная косынка, и вор поймал ее в воздухе. «Неужели не знала?» — с спросил он, глядя, как Желя хмурится. «Ладно, то ли еще будет». Гей похлопал Ивана по плечу, словно приободряя. «Славно держался!» «На меня наступили!» Гей щелкнул зубами и нервным жестом убрал волосы с лица. «А могли убить».